Глава 13. Место, найденное Софией, внешне ничем не отличалось от типичных забегаловок на окраинах города. Располагалось оно в старом, обшарпанном здании. Вывеска с названием "У Степана" давно выгорела и уже почти не читалась. За деревянной дверью находился большой зал в стиле деревенский шик. Большие одинаковые столы, накрытые старыми скатертями, стояли в два ряда, как солдаты на плацу у входа никто не встречал. Вместо гардероба в стену были вбиты несколько гвоздей, на которых болталась чья-то заношенная куртка. Тем не менее, меню, поданное недружелюбной официанткой, забывшей поздороваться, оказалось обширным, а принесённые блюда — большими и вкусными, хоть и простыми. Поужинав и коротко обсудив итоги первого дня, вся компания переместилась в съемную квартиру. Леон был молчалив, и заявил, что пока не готов делать какие-то выводы, нужно собрать больше информации. Алиса, начитавшаяся книг в его библиотеке, думала, что все указывает на полтергейст, но понимала, что ее знания не сравнятся с опытом Леона, а потому не стоит и настаивать. Пока все умывались и готовились к ночи, Влад, оказавшийся на поверку неплохим компьютерным специалистом, расставил на кухне несколько ноутбуков и подключился к наблюдению за квартирой Алексиных. За то время, что Алиса и София опрашивали соседей, мужчины успели установить несколько камер и датчиков движения в квартире соседнего дома. На экранах теперь было видно каждую комнату. Старая Людмила уже спала. Анна укладывала по кроватям детей. «Будем дежурить у мониторов по очереди», — сказал Леон, когда все собрались на кухне. «Алиса, вы первая. Ваша смена до полуночи. Затем моя до трех, Влад до шести. Софи последняя». Алиса взглянула на часы. Время приближалось к девяти. Пока все улягутся, будет не меньше десяти. Значит, на дежурство ей остается около двух часов, да еще и первый. Самая легкая смена. Потом она будет спать всю ночь, в отличие от Леона и Влада, которым предстояло разбить ночной сон, а значит, стопроцентно не отдохнуть нормально. И это при том, что оба еще недостаточно восстановились после травм а Влад несколько часов крутил баранку и следил за дорогой. «Если это потому, что я новенькая или женщина, то я не нуждаюсь в поблажках», — заявила Алиса. «Я могу поменяться с Владом. Ему нужно отдохнуть после дороги». София фыркнула и отвернулась. Влад тихонько усмехнулся. «Это потому, что так рационально», — спокойно ответил Леон и, давая понять, что продолжать тут нечего, сказал. «Всем спокойной ночи». Тщательно фиксируйте все, что будет происходить на камерах. В случае возникновения аномалий будите». Леон вышел, за ним последовала и София. Влад задержался на несколько секунд, будто хотел что-то сказать, но затем лишь пожелал спокойного дежурства и тоже ушел. Спустя несколько минут в квартире установилась полная тишина. Алиса села за стол, откинулась на спинку стула, чуть поправила ноутбуки так, чтобы ей было видно каждый экран. Наблюдая за тем, как Анна укладывает детей. Как целует каждого на ночь, Алиса вдруг испытала щемящее чувство тоски. Ее никогда так не укладывали. Сначала, пока она еще жила дома, мать вечерами то училась, то убегала на гулянки. Бабаня говорила Короткая марш в кровать! и выключала свет. Алисе никто не читал сказки, поэтому пришлось выучиться самой. Возможно, с тех пор она и любила книги. Если ей было страшно, Никто не приходил ее успокаивать. Даже ночник включать было нельзя. Электричество экономили. Позже в интернате и вовсе нечего было рассчитывать на поцелуй перед сном. Воспитатели были неплохими. За детьми ухаживали в меру своих сил, но то ли характер имели такой, то ли давно профессионально выгорели. Тепла дарить не умели. Дети, оказавшиеся в интернате из-за внезапной смерти родителей, плакали вечерами. Но их было мало. Большинство ребят появлялись... Из таких семей, где и дома, им не читали книжек на ночь. Алиса никогда не страдала по подобным нежностям, напротив, считала нюнями всех, кто мечтал о сказке и поцелуе. Пожалуй, впервые в жизни она задумалась над тем, что могла бы вырасти другой, если бы кто-то укладывал ее в кровать и поправлял одеяло. Вскоре Анна уложила детей, погасила свет в детской, а сама отправилась в ванную, затем в гостиную, разложила диван. Каждый раз, проходя мимо очередной камеры, она бросала на нее встревоженный взгляд и тут же отворачивалась. Алиса понимала ее. Она бы не смогла спокойно ходить по собственной квартире, зная, что ее снимают, что за ней наблюдают. Когда-то в интернате воспитанники любили смотреть различные реалити-шоу. Некоторые девчонки мечтали после выпуска оказаться на съемках какой-нибудь подобной программы. Алиса никогда такого не хотела. Это ж... Не почесаться в разных местах, не поесть нормально, сидя за столом, сгорбившись и подобрав под себя ноги. Всегда надо следить за осанкой, за прической, за тем, что говоришь и делаешь. А спать как? Вдруг она как-нибудь нелепо откроет рот или высунет задницу из-под одеяла? Нет уж, спасибо. Такое нет для нее. Ей было все равно, что о ней думают другие, но лишь тогда, когда она не обращала на себя их внимания сознательно. Анна разобрала диван, выключила свет и накрылась одеялом по самую шею. Она не шевелилась, но Анна была уверена, что не спит. Волнуется, переживает и надеется. Надеется на то, что ей помогут. И Алиса вдруг ощутила в себе странное, незнакомое до этого желание непременно помочь чужому человеку. Потому что она прекрасно знала, что такое быть беспомощным перед внешними обстоятельствами, разница лишь в том, что она всегда сама себя спасала и надеялась ни на кого, но справедливости ради ее проблемы были обычными, жизненными. Как у большинства тех, кто живет в этих краях. Нет денег, нет приличной работы, нет нормального образования. Правильно она сказала Софии днем. Из этого круга не вырваться. Разве что сбросив весь баланс и ответственность. Но Алиса не могла так сделать. Сбросить балласт означает оставить без помощи тех, кто тебе близок. Когда один сбрасывает балласт, кто-то другой непременно оказывается один на один со своими проблемами. Только и остается тогда, что к демонам обращаться. Ирония лишь в том, что к демонам обращаются те, кто вроде и не нуждается особо, у кого есть и деньги, и власть, но они хотят еще больше. Тем, кто беден, кто выживает как может, В голову не приходит искать помощи у потусторонних сил. Надеются только на себя. Все мониторы теперь показывали серо-белое изображение, и Алиса начала медленно клонить в сон. Чтобы не уснуть, она вытащила телефон, негромко включила музыку. В квартире Алексиных ничего не происходило, и Алиса могла бы, например, что-то почитать, но она боялась увлечься и пропустить важное, поэтому неотрывно смотрела на экраны, Продолжая размышлять о жизни. До полуночи оставалось еще около 15 минут, когда на кухне появился Леон. Алиса, увлеченная собственными мыслями, не увидела его приближения и вздрогнула от неожиданности, когда, наконец, заметила. Он не походил на только что проснувшегося человека, и она догадалась, что Леон и вовсе не спал. Если привык ложиться поздно, сложно уснуть в десять вечера. «Как тут дела?» — поинтересовался он, нажимая кнопку на чайнике. Все спокойно», — ответила Алиса, выключая музыку. Анна легла около половины одиннадцатого. С тех пор никто не шевелился. «Потусторонние силы обычно активизируются в промежутке между полуночью и тремя ночи, так что неудивительно», — пояснил Леон. «Значит, вот для чего он выбрал себе такое время дежурства. Я тоже выпью кофе, если вы не против», — сказала Алиса, заметив, что он вытащил из шкафа одну чашку. Леон бросил на нее неодобрительный взгляд. «После кофе не уснёте. Я не хочу спать. Очень зря. Завтра у нас будет много работы. Отдохнуть не удастся. Мне не привыкать». Алиса пожала плечами. «На предыдущей работе моя подопечная частенько тусила по ночам, и я вместе с ней». Леон бросил на нее заинтересованный взгляд, но ничего не спросил. Вытащил из шкафа еще одну чашку, залил кипятком растворимый кофе поставил чашки на стол, подвинул себе второй стул и сел рядом с Алисой. «Вы работали нянькой или телохранителем?» — спросил он, хотя Алиса думала, что к этой теме ли он не вернется. Едва ли ему на самом деле интересно, кем она работала. Тем не менее Алиса улыбнулась. «Два в одном. Отец моей подопечной нанял меня всегда быть рядом с дочерью, чтобы не дать ей натворить глупостей. А она могла? А кто не может в двадцать?» Леон кивнул и неожиданно признался. «Все могут. И я в том числе. Правда, мне было восемнадцать». Алиса покосилась на него. Она понимала, что он имеет в виду, но не знала, может ли спрашивать. Впрочем, он первым начал, она не просила. «Не захочет рассказывать, так и скажет. Род дан людям именно для этого». «Вы про аварию?» — уточнила она. Леон не удивился. Родители Влада рассказали. Он упоминал, что отправил вас к ним. «Да. Я отвозила продукты, они рассказали, что их сын знаком с вами с самого детства». «Было дело», — усмехнулся Леон. «В подростковом возрасте, лет 13 наверное, мне полностью снесло башню. Я, как теперь говорят, стал совершенно неуправляем, делал много плохих вещей. Не могу сказать, что мне теперь за них стыдно. Стыдиться их — значит стыдиться себя». А я себя слишком люблю для этого. Его улыбка стала на мгновение озорной, как минимум. Я никого не убил и не ограбил. Бил, да, но и меня тоже били. Я грубил родителям, не ночевал дома, почти не посещал школу. Мне аттестат-то выдали только для того, чтобы избавиться поскорее. Кому охота оставлять такого ученика на второй год и дальше с ним возиться? А не ходил в школу я, потому что работал. Я был тем еще шелопаем. Но принципы у меня имелись. Как и сказал, я никогда не украл ни рубля. Хотя родители из-за плохого поведения карманные расходы сильно ограничивали. Все, что зарабатывал, откладывал. А затем купил мотоцикл. Самое забавное, что разбился на нем буквально через неделю после покупки. Даже погонять толком не успел. Так что вы аккуратнее на дороге. Я всегда аккуратно. Пожалуй, плечами Алиса. Откуда у вас байк? спросил Леон. Погонять хочешь? Да не, вряд ли ты еще раз сядешь на подобный агрегат. А тот чем остался. Продажи не подлежит, вот мать мне его и отдала. Так я бы машину купила. Это правильно, кивнул Леон. Машина практичнее и безопаснее. Авария заставила вас взяться за ум. Леон ответил не сразу: Алисе казалось, что он взвешивает что-то, думает, рассказывает или нет а потом осторожно заметил. Можно и так сказать. Я разбился ночью. Один, достаточно далеко от города. Меня нашли лишь через несколько часов. Мобильный телефон у меня тогда уже был, но от удара он вылетел из кармана, и я не мог до него дотянуться. По ощущениям, пролежал не меньше часа, прежде чем потерял сознание. И вот я лежал там, посреди поля, под единственным деревом, которое там растет и мимо которого я не смог пролететь смотрел на звездное небо и думал что это конец что это очень очень глупый конец и что я готов на все только бы выжить и именно после аварии получили свой дар даром я бы это не назвал хмыкнул леон но да после нее и сразу начали им пользоваться о нет далеко не сразу сначала я несколько месяцев провалялся в больнице Потом еще несколько лет пытался разобраться, кем я стал и что теперь с этим делать. Привыкать к новому себе было непросто. А когда, наконец, разобрался, помог одному очень влиятельному человеку. Он и заплатил много, и, главное, порекомендовал меня другим, тем, благодаря кому я смог построить волчье логово, кто дает мне работу и по сей день. Не все из них живы, некоторые не умеют вовремя остановиться. Но на их место всегда приходят новые. Алиса поюжилась. Она теперь прекрасно понимала, что он имеет в виду, и это было страшно. Сразу с крупного зашли, пробормотала она. В моем деле нет места маленьким желаниям. Немного резче, чем следовало, ответил Леон. Лата будет одинаковый, что за кресло мэра, что за свежую клубнику на завтрак в феврале, и для клиента, и для меня. Если на клиентов мне, откровенно говоря, плевать, то себе я дорог. Честно, спасибо. Хмыкнула Алиса, наконец вспоминая, что перед ней стоит чашка с кофе. Леон тоже сделал глоток, поморщился. Да уж, небось, привык пить натуральный кофе из модной кофемашины, а то и вовсе сваренный в турке. Алисе было все равно, главное, чтобы бодрило. Леон поставил чашку на стол, и вдруг наклонился к мониторам, вглядываясь в один. Алиса замерла, даже дышать перестала, тоже рассматривая изображение, но почти целую минуту ничего не видела. И лишь к концу этой минуты заметила, как легонько шелохнулась штора в той комнате, где лежала мать Анны. А вскоре стало понятно, что штора не просто шевелится, ее лижет снизу, пока еще не смелый язычок пламени. В то же время зашевелилось и одеяло, которым укрывалась Анна будто кто-то тянул его невидимой рукой. Сначала медленно, а затем, когда оно сползло до половины, дернул резко. Анна подпрыгнула, просыпаясь. скочилась с дивана, огляделась, то ли что-то услышала, то ли догадалась, но сразу бросилась вон из гостиной. Сначала забежала в детскую, убедилась, что дети спят, а потом направилась к матери. Увидев горящие шторы, она метнулась на кухню, схватила кувшин с водой, плеснула ее на огонь, и тот тут же послушно погас. Проснулась Людмила, медленно подняла руку, и в ту же секунду закачалось зеркало на стене, а потом рухнуло на пол, рассыпавшись на мелкие осколки. Камеры записывали без звука, но и без него было понятно, что женщины закричали. От их крика проснулась старшая девочка, встала с кровати и направилась к двери, но та резко захлопнулась перед ее носом. «Нам не нужно им помочь?» — осторожно спросила Алиса — Во все глаза, глядя на экраны, Леон едва заметно качнул головой. Немного подождем. Мы уже увидели, как все начинается. Теперь надо посмотреть, как заканчивается. Но заканчиваться в квартире Алексинга ничего не собиралось. Услышав крик дочери, Анна побежала к ней, дернула дверь, но та не поддалась. Анна дергала ручку, пытаясь выбить дверь плечом, но у нее ничего не выходило. Что было странно, ведь двери в квартире были хлипкими. Даже старухи с первого этажа однажды поддались. Тем временем пришли в движение вещи в детской комнате. Из-под кровати мальчика выехала машинка с мигалками, начали падать с полки книги. Егор тоже проснулся, наверное, заплакал, потому что Анна стала биться в дверь сильнее. Катя отошла от двери, залезла на кровать к брату, обняла его. Шторы на окне взмыли вверх, дернулись, обрывая карниз, а потом взлетели к самому потолку. Падая, они словно наткнулись на кого-то невидимого, облепили его, и теперь посреди комнаты будто стояла человеческая фигура в балахоне. Анна не могла этого видеть, но наверняка слышала крик детей. Оставив дверь, она подбежала к камере и, заливаясь слезами, принялась что-то говорить в нее Скорее всего, просить о помощи. Может быть, Леон подождал бы еще Но в детской, перестав обволакивать что-то невидимое, налетела на детей и смотала их в плотный кокон. Не говоря больше ни слова, Леон вскочил со стула и бросился к двери. Алиса последовала за ним. Вдвоем они скатились с лестницы, перепрыгивая сразу через три ступеньки, выбежали на улицу и взлетели по другой лестнице. То ли у Леона был ключ от квартиры Алексинах, то ли те не запирали дверь, но Леон распахнул ее уже тогда, когда Алиса преодолевала последние ступеньки. Анна сразу же бросилась к ним, рыдая и крича одновременно. «Помогите, пожалуйста, помогите! Дети! Катя!» Леон оттолкнул ее, поскольку Анна уже почти повисла на его руке, подбежал к двери в детскую и изо всех сил ударил в нее. Ему дверь поддалась, распахнулась, силой стукнувшись о стену. Дети бились на кровати, пытаясь справиться со шторой, но та сжималась вокруг них все плотнее и плотнее. Леон и Алиса вместе с трудом распутали ее, освободив детей, и те сразу бросились в объятия матери. Алиса не успела выдохнуть, как Леон вдруг толкнул ее в плечо. Не ожидая подобного, она упала на пол. В то же мгновение над ее головой что-то пронеслось, и в стену вонзился острый циркуль. — Уведите детей! — крикнул Леон Анне, но та то ли ему слышала, то ли не поняла, продолжала сжимать обоих в объятиях и рыдать. Алиса увидела дернувшийся стул первый. Подскочила с пола, прыгнула в сторону Анны и успела закрыть ее и детей. Стул ударил ее в грудь, выбивая из легких воздух. Алиса вскрикнула, снова упала на пол, пытаясь прийти в себя. Леон почти грубо схватил Анну за плечо, пытаясь вывести ее из комнаты. Катя оторвалась от матери, взглянула куда-то за плечо Алисы и крикнула. «Смотрите, смотрите!» Алиса оглянулась. На стене чуть выше того места, в которое вонзился циркуль, постепенно проступали буквы, складываясь в слово сука. Кто и чем его писал, было непонятно, но буквы читались хорошо. И это будто привело Анну в чувство. Она наконец поднялась, схватила детей за руки и потащила их из комнаты. На лестницу, быстрее, командовал Леон. А когда они скрылись за дверью, подошел к Алисе, присел возле нее на корточке. Ты как? Нормально, заверила она, хотя в груди разливалась тупая боль, усиливающаяся от каждого движения. В квартире все стихло. Полтергейст то ли потратил весь свой запал, то ли беззанны детей в квартире не видел смысла продолжать. Все закончилось? спросила Алиса, глядя то на распахнутую неподвижную дверь, то на скобрезную надпись на стене. Временно. Леон помог ей подняться. Внимательно осмотрел, а потом коснулся большим пальцем ее подбородка. Прикосновение было заботливое, почти нежное, но Алисе некогда было думать об этом. Увидев кровь на его коже, Алиса почувствовала, как саднит подбородок. Похоже, стул проехался и по нему, но из-за удара в солнечное сплетение она даже не почувствовала. «У Софии есть аптечка», — коротко проинформировал Леон, отходя от нее и поворачиваясь к стене. Как ты это сделал! пробормотал он, касаясь пальцами больших черных букв, а затем снова повернулся к Алисе. Нужно убедиться, что с Алексинами все в порядке, и попробовать уложить их спать. Не думаю, что до утра явление повторится, но завтра нам придется что-то придумать. Алиса молча кивнула, показывая, что поняла план действий, и медленно вышла из комнаты, собираясь найти Анну с детьми. В груди все еще болело. Глубоко дышать было тяжело, но времени жалеть себя не было.